Враг бы, несомненно, понял бы, что в тюремном лагере пошло что-то не так. Конечно, Ялдвуов узнал бы тогда об этом. В таком случае, весьма вероятно, что он отправит огромные силы, из-за которых Нея и остальным придется не сладко. После долгого спора на собрании, на котором она долго стояла за королем-заклинателем, но, разумеется, ничего не говорила. У нее заболели ноги. И, наконец, они пришли к двум возможным планам действий.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 Они могли рассчитывать на то, что за спасение их жизней они попросили южной армии оказать помощь и, возможно, запросить подкрепление. Однако у Неи были сомнения на этот счет. «Ваше Величество, как вы думаете, там будет член королевской семьи или хоть один благородный дворянин?» Неи было дозволено ездить верхом из уважения к статусу короля-заклинателя. В противном случае, лошадь, которую дали такому низкосортному оруженосцу, как Нея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 Люди вскоре начнут голодать. Нея знала, что если это произойдет, то армия освобождения просто не сможет продолжать бороться. Вскоре они увидели свою цель – маленький город вдалеке. Сидя на лошади, Нея смотрела на хвост колонны, в котором маршировали городские ополченцы. Они были гражданами Святого Королевства, которые были спасены из тюремных лагерей. Причина, по которой их принуждали к военной службе,